Глава одиннадцатая. Все двадцать шесть членов совета просматривали видео, где пришелец спускается в заповедник и атакует двух хищников. Ог, сидя в глубоком и удобном кресле перед мониторами, посчитал весьма увлекательным наблюдать, как меняются выражения их лиц по мере просмотра. Ог не являлся членом совета, а его присутствие на совете обычно сводилось к роли простого консультанта. Когда видео закончилось, и никто из членов Совета не издал ни звука, Огг, глядя на растерянные физиономии советников, позволил себе кашлянуть с целью привлечь к себе их внимание. Он знал, что нарушает этикет, но считал, что обсуждение должно начаться с его выступления. На всех мониторах лица советников повернулись к нему. Председатель Совета вытер лоб носовым платком и обратился к Оггу. «Без обсуждения скажу, что у нас есть только два варианта решения этой проблемы. Они были еще с самого начала, но мы опрометчиво понадеялись, что интеллект и физические способности данной особи намного ниже, чем оказались на самом деле. Мы решили, что у нас есть время, и поплатились за бездеятельность. Сколько экземпляров животных мы уже потеряли? На данный момент 11, из которых 7 хищников, один грызун и 3 травоядных». Он, помимо уничтожения потенциально опасных для его существования животных, еще охотится с целью пропитания. Огн нажал на кнопку, и на мониторе каждого советника появились изображения убитых животных. Он ест так много мяса? Председатель Совета ткнул пальцем в расположенный перед ним экран, благодаря чему на экранах остальных участников совещания осталась только эта картинка, на которой был изображен убитый грызун. Грызун напоминал кенгуру. Правда, в отличие от кенгуру, этот зверь обладал большими, мощными передними лапами. Грызун, словно крот, использовал свои лапы для рытья глубоких, разветвленных нор. Нет, единственный объем пищи, съедаемый пришельцем, не больше того объема, что потребляем мы. Тогда зачем убивать животных таких больших размеров? Этот олхой, председатель снова ткнул в изображение кенгуру пальцем. По весу составит месячную норму мяса среднестатистического жителя нашей планеты. Такое расточительство не говорит о высоком интеллекте. Мясо алхоя ядовито. На алхоев охотятся только хторы, ведь их желудок вырабатывает ферменты, способные нейтрализовать все известные нам природные виды ядов. Когда пришелец понял, что мясо ядовито, он бросил тушу алхоя и продолжил охоту на других животных. «Вы хотите сказать, что пришелец до сих пор жив только потому, что без лабораторных исследований способен отличить токсичное мясо от нетоксичного?» В голосе председателя сквозило недоверие. «Именно так. Вы не поверите, но он определяет качество пищи на нюх. Причем это относится не только к мясу животных, но и к растениям. Пришелец может принюхиваться долго, а может быстро». Когда сомневается, растирает кусочки исследуемого вещества в ладонях и нюхает, нюхает, нюхает. Может отложить свои изыскания на какое-то время и заняться другими делами, а потом вернуться и снова начать нюхать. Ог, сохраняя каменное выражение лица, с удовольствием наблюдал, как пораженные советники начали переглядываться между собой. Выдержав паузу, снова заговорил председатель совета. «Итак, мы опять стоим перед дилеммой». Мы должны решить, что делать с пришельцем, и вариантов у нас, как вы все помните, только два. Первый вариант – умертвить инопланетянина. Это самый простой и быстрый способ избавиться от проблемы. Всего лишь небольшое газовое облако, быстро распадающегося ядовитого вещества, распыленное над пришельцем управляемым дроном, и вопрос будет решен без вреда для других обитателей заповедника. Второй вариант очень затратный и гораздо сложнее. Я говорю о высылке пришельца на его родную планету. Если у кого-нибудь возникла мысль оставить пришельца жить среди нас, напомню, что вопрос адаптации чужака для последующей жизни на нашей планете не рассматривается. Несмотря на высокий интеллект и внешние телесные сходства, инопланетянин, несомненно, останется изгоем в нашем обществе, без возможности заключить союз с противоположным полом и иметь потомство. «Такая жизнь будет являться для пришельца пожизненным заключением, независимо от того, какую степень свободы мы ему предоставим. Лично я предпочел бы смерть». «Лично я тоже предпочел бы смерть». Огг вспомнил о сыне. Его сын вполне мог бы приспособиться к жизни среди существ, обитавших на планете варвара, и даже занять видное положение. Но до самой смерти эта планета осталась бы ему тюрьмой». Председатель Совета прав, если Совет спросит его мнение, он будет настаивать на высылке инопланетянина на родную планету не по той причине, что появится возможность вернуть сына, ведь сын вряд ли окажется в месте посадки космического корабля, а только из сострадания к юноше, волю судьи, попавшего в такую перетрягу. Ог понимал, что за внешней уверенностью и решительностью в действиях молодого человека определенно скрывается ностальгия. Тоска по той среде обитания, в которой он родился и жил, а также страх за собственное будущее. Он не раз обсуждал происходящее со своими сотрудниками и знал, что все смотрители заповедника испытывают некую гордость за этого инопланетного юношу, по сути подростка, способного проявлять такое самообладание в условиях, когда не знаешь, где ты находишься и как сюда попал». «Однако, прежде чем Совет вынесет свое решение, я вынужден напомнить, что на нашей планете уже более 300 лет не происходило ни одного спланированного убийства живого существа и более 500 лет убийства разумного существа. Главный приоритет для нашей цивилизации – ценность жизни, причем ценность любой жизни». Председатель Совета умышленно произнес эти слова повышенным тоном, и Ог позволил себе радостно улыбнуться поняв, что первый гражданин, каким являлся каждый избираемый председатель Всепланетного Совета, будет на его стороне. «В то же время закон дает нам право уничтожить любого агрессора, вторгшегося в пределы проживания нашей цивилизации». Советник Хорхой всегда выступал в оппозиции к председателю. «Этот инопланетянин в точности попадает под такое определение». Надеюсь, никто не станет отрицать, что инопланетянин совершил незаконное вторжение на нашу территорию и проявил агрессию, уничтожая нашу собственность. Убежден, что столкнувшись с любым из нас, он непременно нападет либо от страха, либо в силу природной злобы. Закон, благодаря которому наша цивилизация не знает убийств, не применим к этому пришельцу. «Я считаю, что распространение юридических и этических норм на существо с другой планеты и совершенно иного цивилизованного уровня недопустимы, так как в данном случае должны работать военные законы». Довольный собой, советник поджал губы и слегка приподнял подбородок в знак некого превосходства. «Вы слышали мнение советника Хорхоя? Кто еще хочет высказаться?» В ответ на вопрос председателя, остальные члены совета подняли на уровень груди согнутую в локте руку, показывая тыльную сторону раскрытой ладони в знак того, что им нечего сказать. Совет желает услышать мнение директора заповедника на этот счет. Председатель совета умышленно задал этот вопрос, ведь ему прекрасно было известно мнение ОГГА и остальных сотрудников заповедника. Все они были готовы спасать любое существо, попавшее на их территорию, Даже если оно агрессивно, и уж тем более, если разумно. Сам он, просматривая видео, не увидел агрессии в действиях инопланетянина. Инопланетянин всего лишь боролся за собственное выживание. Но мнение советника Хорхоя имеет место быть и уже озвучено. К удовольствию председателя, совет пожелал услышать мнение Огга, подняв вверх сжатые кулаки. Я считаю ошибочным суждение советника Хорхуэ, что со стороны инопланетянина произведено вторжение на нашу территорию. Оггу видел, как морщины на переносице советника Хорхуэ стали глубже, выражая крайнюю степень его недовольства. На самом деле это мы вторглись в его дом, создав все условия для того, чтобы он попал в заповедник. Его присутствие здесь – всего лишь череда случайностей и наших просчетов. Нам еще предстоит усовершенствовать систему определения «свой-чужой» на наших исследовательских кораблях. Но пока самым неотложным делом является судьба инопланетного юноши. Да простит меня советник Хорхой, что я сконцентрировал свою речь на опровержении его мнения, но дело в том, что мой сын находится сейчас примерно в таком же положении, как и этот пришелец». Если судьба поставит его в условия, грозящие ему смертью, я уверен, что он предпримет все, чтобы сохранить свою жизнь. Надеюсь, он сможет сделать это столь же успешно, как присутствующий в заповеднике инопланетянин. Именно сохранением собственной жизни сегодня занимается тот, кого советник Хорхой назвал агрессором. Он защищает себя теми средствами, которыми наделила его собственная смекалка. Все, что я прошу у совета, это сохранить ему жизнь и вернуть на родину. Также я прошу совет разрешить мне наладить с ним контакт, не только для того, чтобы успокоить его, но и с целью обследования. Такое обследование в условиях лаборатории-заповедника позволит более качественно изучать жизнь его соплеменников на их родной планете. Как бы экспедиционные ученые не старались, им никогда не получить таких результатов в полевых условиях, каких я добьюсь в своем стационаре. Пока шел совет, Арс убил еще одно взрослое волкоподобное существо и восемь щенков. Это произошло после того, как все взрослые особи стаи ушли, чтобы поживиться убитой вожаком добычей. Оставив возле логова только щенков, резвившихся на лужке недалеко от барьера, и взрослую дежурную самку. Самка, дожидаясь возвращения стаи, чтобы уйти и поесть самой, лежала спиной к барьеру и щенкам. Сделав шаг на территорию волкоподобных, Арс внезапно почувствовал, что стал легче. Мир римских богов не переставал его удивлять, и удивленный Арс сделал шаг назад. Его вес мгновенно стал прежним. Поняв, что ему не померещилось, Арс снова прошел сквозь барьер. Сделал несколько бесшумных шагов, а затем, прикинув силу, необходимую для броска, метнул в самку свое копье. Копье пробило ей шею насквозь, сломав позвоночник и разорвав гортань. Самка умерла мгновенно, ничего не поняв. Щенки, сообразив, что происходит что-то неладное, кубарем помчались к логову и скрылись в его глубине. Класс в нору оказался достаточно широк. Недолго думая, Арс забрался в логово и пополз на четвереньках вглубь, где, сбившись в кучу и затаив дыхание, лежали щенки. Затея забраться в обитель волкоподобных зверей было чрезвычайно опасно, ведь внутрь норы почти не проникали запахи извне. Их перекрывал густой, застоявшийся сильный запах логова. Звуки также были приглушены толщей земли. К тому же Арс знал, что шагов приближающейся стаи здесь, под землей, он ни за что не услышит. В то же время юноша был уверен, что у него есть достаточно времени, чтобы исполнить задуманное. Ведь если вожак позвал всю стаю, значит добыча велика, и на пожирание ее уйдет какое-то время. Он нащупал в темноте затаившихся малышей и, по очереди, зажимая каждому пасть, заколол кинжалом всех щенков, кроме одного. Арс выбрался с живым щенком из логова и попытался пронести его сквозь барьер в сектор, где обитал сам, но у него ничего не вышло. Щенок словно упирался в нечто упругое и визжал от боли. Тогда Арс, скрипя сердце, переломал ему все четыре лапы, положил заходящегося в визги малыша у самого барьера, а сам ушел на другую сторону и приготовился к приходу стаи. Он был уверен, что стая давно услышала щенячий визг. Это означало, что она уже направляется к логову. Арс очень надеялся, что мать щенка подойдет к своему детенышу на достаточное для броска расстояние. Арс нисколько не оправдывал себя за несвойственный ему поступок, совершенный им в отношении беззащитного щенка. Все его естество противилось этому, но жестокая необходимость требовала использовать все средства, чтобы зачистить территорию своего обитания от животных, которые при случае не раздумывая разорвут его на клочки, заставило поступить его именно таким образом. К тому же он считал, что находится в нереальном мире, что это что-то сродни испытания на выживание, устроенные ему римскими богами. Правда, цель такого испытания ему была неясна. Он убеждал себя, что этот визжащий щенок не более чем химера, навязанный ему чужой и могущественной волей. Но все равно душа его плакала вместе со зверенышем, и сердце его болело. Стая действительно явилась в полном составе. Но ни одно животное к щенку не подошло. Волкоподобные уселись на границе леса и просто наблюдали за ним. Маченка, узнанная арсом по тяжелым набухшим соскам, сидела вместе со всеми и казалась совершенно безучастной к судьбе детеныша. Щенок, почувствовав присутствие стаи, перестал орать и только тихонько поскуливал. От барьера до щенка было всего два шага. Для того, чтобы все-таки спровоцировать стаю на атаку, а затем, отступив под защиту барьера, постараться убить еще одного взрослого члена стаи, Арс прошел сквозь барьер и легонько наступил щенку на сломанную лапку. Щенок заголосил с новой силой. С того расстояния, что разделяло Арса и волкоподобных, Арс смог разглядеть, как шерсть на загривках зверей вздыбилась, но стая все же не тронулась с места. «Прости меня, кутенок, за причиненные страдания, за мое вынужденное жестокосердие», — подумал юноша, и, убив щенка кинжалом, перешел сквозь барьер на свою половину. Инцидент со стаей дал понять Арсу, что ее уничтожение будет нелегким делом, но он твердо решил покончить с ней раз и навсегда. Несмотря на то, что силовые барьеры защищали его от нападения стаи, Он тем не менее стремился расширить круг своего обитания. Уничтожив Хтора и Коркора, Арс вовсе не чувствовал себя спокойным, не зная ничего о животных, живущих в глубине этих секторов. Он был уверен в существовании других хищников, может, не столь опасных, но все равно представлявших для него угрозу. Арс точно знал, как только запах убитых им зверей выветрится и ослабнет. Хищники, обитающие по соседству в том же секторе, непременно начнут осваивать опустевшую территорию. Именно для того, чтобы иметь простор для маневра, Арс объявил войну волкоподобным. Сам он поселился на дереве коркора, нарезав из шкуры хтора, которая со смертью зверя обрела землистый цвет. Полоски кожи он настрогал заостренных кольев разной длины и прикрутил их ремнями к веткам дерева, из-за чего дерево внутри кроны стало похоже на вывернутого наизнанку игантского ежа. Пол, стены и потолок своего жилища Арс сделал из достаточно толстых, сухих бревен, некоторые из которых были в два раза толще его руки. Лаз внутри этой деревянной коробки закрывался люком с шипами наружу, как и запасной выход в потолке. Само жилище было низким, позволяя только лежать, сидеть или стоять на четвереньках, и внутри Арс проводил лишь короткое время, отведенное для сна. После уничтожения волкоподобных у Арса в случае появления незнакомого хищника возникала бы возможность ретироваться либо в сектор Хтора, либо в сектор волкоподобных, и уже оттуда под защитой барьера планировать свои дальнейшие действия. Такое решение ему подсказал тот факт, что в логове головоногого моллюска уже практически не ощущалось специфического запаха, присущего этому животному. Запах, так явственно чувствовавшийся в первый день, постепенно сходил на нет. Значит, именно в это место скоро придет хищный разведчик. И Арс очень надеялся, что это будет не очередной кор-кор. Арс по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке, ведь ему было совсем непонятно, как, а главное, зачем его перенесли в мир римских богов. Где-то на уровне подсознания он все же ждал появления кого-либо из них, ведь ситуация, в которую он попал, требовала разрешения. Арс не допускал мысли, что оказался здесь случайно, по недоразумению. У римских богов, несомненно, есть на него планы, вот только как скоро они о нем вспомнят. Эти же мысли вселяли в него уверенность, что умереть в мире римских богов ему пока не суждено. Но проверять свои постулаты, поступая опрометчиво, он не собирался. Все, что от него требовалось — терпение и осторожность.